Следующие несколько дней слились в памяти в один. Он бежал до тех пор, пока не начинал шататься от усталости, и только тогда залегал в укромном месте, устроив в лапах измученную скачкой рубину, которую периодически начинал сотрясать сухой кашель. Все-таки она простыла, оказавшись в студенной воде ручья. Они почти не разговаривали. Час-два спали, просыпались, жевали вяленое мясо и сухари, запивали из фляги. Если рядом был водоем, ополаскивали лица. И все повторялось. Бег до да невозможности бежать дальше, сон без отдыха, еда без вкуса. Лишь спустя три дня Зохан позволил себе и Рубине стоянку на всю ночь. Разжег костер, вскипятил воду, сыпанул в нее сушеные брусники из своих запасов. Дождался, пока морс закипит, налил в свою деревянную кружку, протянул спутницы. на чьем лице от цвета огня сделали решить тени, залегшие под глазами сколами. Сейчас было хорошо видно, как истощил ее этот безумный побег. Девушка напоминала хану свечу, неумолимо истаивающую в темной комнате. Невыносимо было видеть ее такой, и оборотень, порывшись в кофре, достал ту самую книгу, что они, рассорившись, оставили на заимке, раскрыл страницы и начал негромко читать. Роман повествовал о молодом короле, его возлюбленной и его друге, об их запутанных и мучительных отношениях, о безумствах, которые совершили оба, чтобы добиться расположения прекрасной дамы. История была не такая героическая, как похождение славного рыцаря Азилы Крокцинума, но захватывающая. Впервые с тех пор, как они покинули Збины, в глазах Рубины, смотрящей на языке пламени, появился интерес к жизни. «Знаешь, теперь я понимаю, почему образованные люди говорят, мол, книги — это дверь в другой мир», — сказала девушка, когда хан замолчал, чтобы отпить Мурса. Она сидела, привалившись к его боку. Так было теплее. Повернув голову, оборотень разглядел тень от ресниц, падавшую на ее щеку. «Только почему книжные страдания стали казаться мне надуманными?» — добавила Руби. Хан молча кивнул, показывая, что понимает. Перед глазами до сих пор стояло застывшее лицо Шамиссы. Какие книжные страдания могут сравниться со страхом во взгляде матери, обернувшимся вечностью? Он снова покосился на девушку, задумчиво смотревшую в огонь. Исхудавшая, бледная. Ему стало жаль той румяной, полной трепета и волнения девчонки, чья тяга к приключениям могла сравниться с его собственной. «Станет ли Рубина когда-нибудь прежней? А он сам? Вряд ли. Расскажи мне, как там, в Вишенроге?» — попросила она. «Что тебе рассказывал тот лис?» — Зохан заговорил. Он столько раз вспоминал этот разговор и каждое слово в нем, что, кажется, выучил наизусть. Лихай Тархаш Красное лихо, говорил. «Вишенроги, оборотни и люди не стремятся обидеть друг друга». Мирно ходят по одним и тем же улицам, едят в одних трактирах. А непримиримым к другим расам тот, у кого не хватает собственного достоинства. Текре никогда не будет прежним. Оборотни, истребив людей, не смогут властвовать над миром, потому что история... Он запнулся перед незнакомым словом. Идет по спирали, то есть в одном направлении, и не повторяется, хотя многие думают именно так. Да, люди склонны ошибаться и спины у рта отстаивать свое мнение. Но если их удается переубедить, это все меняет. Меняет сознание, отношения, меняет народы и даже границы государств. Он рассказал мне, как воевал с людьми бок о бок, и каждый из них понимал, за что воюет. И это что было общим? Как у него на руках истекали кровью друзья. а он, теряя их, осознавал. Я не скорблю по кому-то больше, лишь потому, что он оборотень, а другой нет. Я просто скорблю, скорблю всем сердцем. А еще говорил, что по отдельности можно перебить сколько угодно народа, а вместе невозможно. Хан замолчал. Сердце гулко билось в груди, волновалось, боялось верить словам лиса-одиночки, но отчаянно желала поверить. Знаешь? «Я думаю, если бы ваши пришли в деревню, чтобы вместе с нашими дать отпор бешеным, не все бы погибли», — помолчав, сказала Руби. а Азохану стало стыдно. Мысль о возможности совместного отпора даже не пришла ему в голову. Чтобы скрыть растерянность, он пожал плечами и пояснил. «Бешеных тяжело завалить». Когда мы были маленькими, старший рассказывал нам об опасностях, подстерегающих за границами стойбища, об обманчиво толстом льде на водоемах весной, о том, что лучше обойти медведя-шатуна, чем сцепиться с ним, о змейных укусах и о бешенстве. Зараженные не чувствуют боли и не знают сострадания. Их гонит жажда к уничтожению, которая проявляется как в желании ощутить на языке кровь любого встречного существа, так и разрушить все, что попадается на пути, будь это нора, шалаш или дом. Он замолчал. Вспомнил горящие дома, мертвые тела. Вновь заговорил с трудом, выталкивая слова, каждая из которых било острием клинка. Чем ближе финал болезни, тем больше возрастают их силы, делая их практически непобедимыми. Если сказанное мне Дарханом о бешеных, пришедших с севера, правда, напавшие на стойбище и деревню уже давно должны быть мертвы и гнить в земле, ведь болезнь длится недолго. Но они живы. Живы и безумны. Безумны, но действуют как будто нормальные. Нет, я не понимаю. Последнюю фразу он едва не прокричал. Скорбь проклюнулась из сердца, как птенец, и принялась раздирать его острыми коготками и клювом. Дом, близкие, и родные, в его памяти все было залито кровью. Рубина выпутала из шали тонкую руку, обняла его и заставила положить голову себе на плечо, и принялась тихонько гладить по спине, напевая колыбельную. Тишина струной звенит. что никак не разорвется. Полночь канула в зенит, свежий ветер сладко пьется. Звезды падают в сирень, потаен полог зеленый, под закатом дремлет день, летним солнцем утомленный. Сон, как маленькая смерть, приоткроет вечность дверцу. Ты услышишь тишину, тишину в усталом сердце. От ее голоса слабого, нежного в душе Зохана окончательно рухнула плотина воли, которую он так тщательно выстраивал, пытаясь забыть произошедшее. Осознание того, что он никогда больше не увидит мать, а брат стал чудовищем, обрушилось на него с силой неумолимого палаческого удара. Хан застонал, обхватив голову, заскрежетал зубами. — Матушка всегда говорила, — поплачь, и тебе станет легче. Донеслись до него слова девушки. Он поднял на нее красные от невыплаканных слез и отчаяния глаза и хрипло спросил «А ты?» Она горько улыбнулась. Хотела ответить, но кашель начал бить ее с новой силой. На миг Зохан погрузился в отчаяние, и все вокруг стало черным черно. Ему даже показалось, он уже умер и бежит по тропе вечной охоты навстречу смеющейся прекрасной Шамиссе, из-за плеча которой выглядывает улыбающийся Дархан Ассаж, Но теплая рука человеческой девушки все так же гладила его по плечам и спине, возвращая в реальность. И, возвращаясь, хан осознал, что жизнь лучше, чем смерть, а борьба важнее покорности. «Я — смерть Светки», — прошептал он. «Было бы тут ведро холодной воды, вылил бы на себя, не задумываясь, чтобы привести в чувство», и повторил громче «Я, смерть Светки, последний в клане, я должен быть сильным». Рубина смотрела на него широко раскрытыми глазами. Когда он замолчал, прошептала «Ты действительно сильный, хан, не то что я», и заплакала сама, закрыв лицо руками и раскачиваясь, как старуха-плакальщица на похоронах. Зохан обнял ее, уткнулся лицом в волосы, шептал какую-то успокаивающую ерунду, в душе радуясь, что девушка, наконец, начала оттаивать. Руби уже рыдала во весь голос, бессвязно выкрикивала «Мама, мамочка!», билась об него, как раненая птица, но он держал крепко. А когда она, измученная слезами, уснула прямо у него на руках, осторожно стер пальцем мокрой дорожки с ее щек Загасил костер, сменил ипостась и обернулся вокруг нее большущей кошкой ночью. Несмотря на усталость, ему не спалось. Он ощущал себя изменившимся, и неудивительно, ведь он выдержал самый главный бой с самим собой. Самые страшные грехи, отчаяние и страх. Сегодня он смог побороть первый и был благодарен Рубе за то, что она явилась его невольной причиной. Девушка в объятиях его мохнатых лап спала тихо, но ее измученное лицо больше не казалось застывшим, неживым. Хан долго разглядывал ее светящимися в темноте зелеными глазами, а затем смежил веки. На утро пошел снег. Не растаявший, он долго держал следы, поэтому оборотень отчаянно надеялся, что борьба осени и зимы хотя бы на сегодня закончится победой осени. Руби больше не казалась бледной. Теперь на ее щеках горел лихорадочный румянец, и это тоже было нехорошо. Они быстро поели, причем хану опять пришлось нарычать на нее, чтобы заставить взять полоску вяленого мяса, и отправились дальше. Летом Зохан нашел бы лечебные травы и приготовил бы спутницы отвар от озноба и кашля. Но эти растения боялись холодов и вяли уже в конце лета. Если бы путь пролегал севернее, хан мог бы для тех же целей использовать мох, которым лечились олени. Однако, возвращаясь к первоначальному маршруту, он и Руби все больше отклонялись на юго-запад, в направлении столицы. С каждым днем девушке становилось все хуже. Организм, подточенный скорбью по родным и близким, не хотел бороться с болезнью. На стоянках Руби почти не спала, пытаясь справиться с кашлем. Горькое питье из брусничных листьев не облегчало ее состояние. Меда у Зохана не было, как не было времени искать гнезда диких пчел. Он торопился, насколько хватало сил, потому что ощущение опасности становилось более отчетливым, будто бешеные шли за ним след в след, уже дышали в затылок. Конечно, это было не так. Скачка без сна и отдыха позволила хану обогнать их и даже получить фору. первым достигнув ласурской чащи. Но чем больше он слабел, чем более долгие часы отдыха требовались Рубе, чтобы дальше ехать верхом, тем неумолимее приближались зараженные, неся с собой смрад сладострастного безумия. Наконец наступил момент, когда девушка упала со спины оборотня и не смогла забраться обратно. Дыхание с хрипом вырывалось из ее груди, Губы запеклись, она горела от жара и не желала открывать глаза. В отчаянии Зохан когтями разодрал в щепы молоденькую ель и улегся на землю рядом с рубе, чтобы дать хотя бы немного отдохнуть ноющим лапам. Он не мог бросить спутницу и не мог не торопиться в Вишенрог. Неожиданно ее жизнь оказалась равнозначна жизням сотен других людей, а он между выбором. На какой-то миг хан впал в ступор, пытаясь решить дилемму, но затем попробовал посмотреть на проблему по-другому. Нет никакого выбора. Ему надо спасти Руби и предупредить горожан. Одно не исключает другое. Безмолвный зов, прозвучавший в сознании, прозвучал ответом на его мысли. Зов, на который сердце потянулось, будто привязанное на ниточке. Скачив на лапы и оскалившись, хан принюхался. Не заструится ли из-за деревьев пугающий запах? Не из-за него ли ему чудятся голоса в голове? Но в лесу было тихо. Лишь пересвистывались, перелетая с ветки на ветку синички, да изредка каркали над кронами вороны. Перекинувшись, он поднял девушку на руки и побежал, следуя голосу. Тем более, что путь лежал в нужном ему направлении. Столько, сколько за последние дни хан не бегал даже в сезон больших охот. Оборотни были значительнее и сильнее людей, но их сила и выносливость имели предел. Зохан был измучен уже в своей звериной ипостаси, а в человеческой вообще каждый шаг давался ему с трудом. Хотелось упасть, даже не поспать, нет, просто полежать, вытянув конечности и глубоко дыша. Но он смотрел на запрокинутое лицо рубины от жара, олеющая соком осенних ягод, и понимал, надо торопиться, потому что ей все хуже и хуже. Какая ирония судьбы — получить взамен целого клана одну человеческую девушку. Мелькнула мысль, что, наверное, ему следует ненавидеть ее. За то, что выжила, за то, что вообще родилась на свет». Но он вспоминал ласковую ладонь на своей спине и понимал — замена равноценна. Потому что вместо целой деревни она получила его, Зохана Русяша, оборотня. От тряски рубина пришла в себя, облизала пересохшие губы. Хан думал, она попросит воды, но вместо этого девушка, вцепившись ослабевшими пальцами в ворот его куртки, прошептала. «Брось меня!» «Оборотень!» Не снижая скорости, молча мотнул головой. — Мне очень плохо. — Это простая простуда, — рявкнул Зохан. — Не смей сдаваться. Вспомни Азиллу. Преснопамятный Азилла Кракцинум выбирался из таких ситуаций, которые им и не снились. — Великолепный Азилла! — слабо улыбнулась Руби и потеряла сознание. А оборотень резко остановился, но вовсе не из-за нее. Его носа достиг запах дыма, мирного дыма топящейся печи, в которой жарилось мясо. Странный, нехарактерный запах для самого средоточия засыпающего осеннего леса, не несущий ни чувства опасности, ни смертоносного дыхания бешенства. Более не задумываясь, хан ринулся вперед. Через какое-то время выскочил на поляну, спрятанную в кустах шиповника дикой малины и роз. Если бы с них не облетели листья, а ветер не погнул их к земле, желая на зиму укрыть под снежным одеялом, оборотень не прошел бы так просто, ободрался бы до крови. В середине поляны стояла избушка, старая, но крепкая, из цельных бревен, с гнездом на коньке крыши, каким-то чудом там державшимся. Едва хан ступил на основательно протоптанную тропинку, ведущую к дому. Как дверь распахнулась, словно его ждали, и на пороге показалась красивая женщина с волосами, распущенными по плечам. Зохан узнал ее сразу. Узнал не только лицо, издалека кажущее лицом молодой женщины. Узнал запах, диковатый, страстный, пропитанный ароматами трав и зелий. Ведьма Эстель молча ждала, пока молодой оборотень подойдет к крыльцу. Также молча посторонилась, впуская его в дом. указала на лежанку у печки. Хан аккуратно опустил на нее рубину и едва не осел на пол рядом. Силы его оставили. Не по женски крепкая рука придержала его за шиворот, чтобы не упал, а затем подтолкнула к столу, на котором дымилось в котелке молоко, а на сковороде еще шкварчал большущий кусок мяса, только снятого с огня. — Поешь, парень, и не мешай мне, — приказала хозяйка. Присела рядом с Рубиной и принялась распутывать ее шаль, расстегивать шнуровку на платье. Хан стыдливо отвел глаза, а после и вовсе позабыла спутницы, вгрызаясь в сочное с кровью мясо. После еды на него навалилась тяжелая дрема, и, кажется, он отключился прямо за столом, потому что опомнился и вскочил, выхватив нож, лишь тогда, когда в дверь кто-то с силой заскребся. «Открой дверь», — спокойно сказала Эстель. Она обтирала полностью обнаженную девушку губкой, которую макала в миску с каким-то резко пахнущим настоем, а затем укутывала ее льняным полотнищем. Хан подошел к двери и открыл ее. В избу заскочил здоровенный серый пес с оранжевыми глазами, завертел хвостом, заскулил, глядя на лес. — Знаю, знаю! — проворчала ведьма. — Скоро будут здесь окаянные. Уймись пока. К удивлению оборотня, после этих слов собака перестала волноваться и улеглась у огня, положив большую голову на длинные лапы. По ее шее змился искусно сплетенный травяной ремешок. Эстель влила в рот рубине дымящееся питье из кружки, накрыла девушку одеялом и вдобавок медвежьей шкурой, и перешла за стол. Сев напротив хана, принялась испытующий его разглядывать. Он вновь, как и тогда, когда пришел в себя в родном доме, поразился силе ее взгляда, темного, непонятного, пугающего. Казалось, загадочный бездни этих зрачков может утонуть весь текрей. Но для него зохана Рысяша, в нем не было угрозы, лишь бесконечное понимание. «Отсюда до Вишенрога шесть часов твоего бега», — заговорила ведьма, ни о чем его не спрашивая. Осознание того, что она и так все знает, оказалось для хана куда более шокирующим, чем ее взгляд. С конца лета в столице введено особое положение. Пройти в город можно только при наличии документов и ясной цели путешествия. У тебя же есть второе, но нет первого. Зохан упрямо скрипнул зубами. — Я все равно пойду. — Знаю. Но ты пойдешь не один. С тобой пойдет стрёма. Пес, задремавший очага, вскочил на лапы, трубно залаял. — Ты скажешь охране на воротах, что, охотясь, ушел далеко от стойбища и нашел собаку в лесу, — продолжила ведьма. — Ты узнал ее и хочешь вернуть хозяину. Тогда они пропустят тебя. — Я знаю эту собаку, — вытаращился хан. Пес, названный стрёмой, обиженно смолк. Ты? Нет, — улыбнулась Эстель. Морщинки лучиками побежали от уголков ее глаз и рта, добавляя годы, но не отнимая красоты. Но знает Вишенрог. Стрема, ко мне!» Пес подошел и сел рядом, не спуская с нее умного взгляда. Склонившись, Эстель взяла его за брылы, заставив смотреть себе в глаза. На миг оборотню стало не по себе. Ему почудилось, или ведьма действительно безмолвно говорила с собакой, а та также безмолвно отвечала ей. «Отпускаю», — прошептала Эстель и оттолкнула голову пса. В этом движении сожаления было больше, чем воли. Она посмотрела на Зохана. «Я дам тебе зелье, которое сейчас подстегнет твои силы и поможет добежать до Вишенрога. Но потом тебе будет плохо. Очень плохо. Оборотень поднялся. «Я готов!» Стрёма нетерпеливо приплясывал у двери. Ведьма накапала из матовой склянки в стакан с молоком бесцветной жидкости, протянула хану. Он выпил. На миг его окатило жаром, а затем из перетруженных мышц ушла боль, сменяясь горячей радостной силой. Осознание стало кристально ясным, позволив хану мгновенно осознать опасность, угрожающую мирной полянке посередине ласурской чащи. — Они идут за нами и могут прийти сюда! — воскликнул он. — Вам нужно уходить вместе со мной! — Эстель покачала головой. — Первое. Девушка не выдержит дороги. — Второе. Бешеные больше животные, нежели оборотни, а животными я могу управлять. Не настолько, чтобы остановить их движение к Вишенрогу, но достаточно, чтобы они прошли мимо моего дома, не почуяв его. Об этом не беспокойся. — Хорошо, — кивнул хан, прихватил свой кофр и направился к двери. На пороге обернулся. — Спасибо, госпожа Эстель. — Стой! — она указала на лежащую девушку. — Я вернусь за ней, — пообещал оборотень и вдруг увидел, что глаза рубины открыты. Она что-то прошептала, но так тихо, что он не расслышал. Подошел к лежанке и опустился на колени. Горячие пальцы погладили его по щеке. Будь осторожен, хан, прошептала девушка. У меня никого не осталось, кроме тебя. Решение пришло внезапно. Зохан вытащил из-за пояса нож Дархана Ассаша и полоснул себя по предплечью, протянул залитое кровью запястье рубине. «У меня тоже никого не осталось, кроме тебя». Понимание расширило ее зрачки. Она с трудом выпростала руку из-под полотна, в которое была закутана, и доверчиво подала хану. От движения ножа не только не дернулась, наоборот, слабо улыбнулась. Оборотень осторожно приложил свою руку к ее, рано к ране, произнес, «Я Зохан Рысяш, смерть Светки, брат». «Я Рубина Раскин, сестра». И они посмотрели друг на друга по-новому. Кровь близких, огонь и смерть никуда не делись из их памяти. Но мир никому не покажется холодным и одиноким, если в нем есть хотя бы одна родная душа. Зохан легко коснулся губами ее лба и вышел. Стрёма уже скулил у крыльца, неотрывно глядя на дверь. Но где там тот, кого следует проводить пешенрок? Когда хан перекинулся в рысь, Он обнюхал его, гавкнул и помчался прочь от избушки. Пес несся стремительно, будто паря над едва заметной тропинкой, вьющейся между узловатыми древесными корнями. Но оборотень после принятого зелья не отставал, хотя и держался позади. Ведьминский напиток не только изгнал из его тела усталость, но и повысил настроение, придал уверенности. Хан выжил, не сдался, не бросил рубину, доставил ее туда, где она будет в безопасности, и он всего в нескольких шагах от своей цели. Погруженный в собственное ликование, Зохан не сразу заметил молниеносное движение сверху, а когда заметил, было уже поздно. Крупная рысь прыгнула на собаку с дерева, заставив ее покатиться по земле. Палево рыжий самец пах так знакомо, и на долю секунды для хана застыло все вокруг. Иней падающей с ветки, черная птица на фоне неба, поднявшийся на лапы и ощерившийся стрёма. Вот он и наступил, момент истины. Выбор, которого Ханс с самого начала страшился, ибо другого выхода, как убить брата, судьба для Зохана Рысяша не предусмотрела. Убей или уподобься бешенному. Опомнившись и повторяя себе, что стоящий перед ним оборотень больше не его брат, Он прикрыл собой пса, однако тот встал рядом. В собачьих глазах не было страха, наоборот, в них горел мрачный огонек решимости. А вставшая дыбом по хребту шерсть и утробное рычание, шедшие из самой глубины груди, сами могли напугать кого угодно. Глядя на агрессивно сгорбившего спину противника и отмечая его замедленные, будто задумчивые движения, Хан думал о том, что предчувствие его не обманывало. Смерть действительно шла за ними след вслед. Видимо, почуяв знакомый запах, безумец не смог ему противостоять. Отделился от остальных и ринулся в погоню. Да, сейчас брат выглядел заторможенным, но Зохан видел, с какой скоростью он метнулся с ветки, ударом лапы отшвырнув пса с тропинки. Улиш Рысяш вступил в пору зрелости на четыре года раньше младшего брата, поэтому тягаться с ним силами для хана было не самой лучшей идеей. Оставалось надеяться на ведьминское зелье, которое сделало его сильнее, быстрее и маневреннее. Зохан передернул плечами, освобождаясь от кофра. Улиш беззвучно оскалился, показывая острые зубы. С них обильно текла слюна, много говорящая о его состоянии. Хан оскалился в ответ. Ему показалось, что он спит, и все происходящее — кошмар, от которого он никак не может проснуться. А когда проснется, услышит с кухни голоса матери и брата, за окном птичьи пения, почувствует на щеке ласковый солнечный луч, упавший на подушку. Все так же молча Улиш бросился на брата, и тот едва успел увернуться. Второй бросок отбросил его прочь. Старший брат ударил его обеими лапами в грудь с такой силой, что Зохан какое-то время не мог дышать. Но бешеный был вынужден оглянуться и погнаться за стрёмой, который вцепился ему в заднюю лапу. Пёс удрал и теперь кружил вокруг улиша, отвлекая внимание на себя. Хан напал на бешеного сзади, почти повалил, крепко удерживая лапами. но в последний момент увидел беззащитно белеющее белым мехом горло брата и промешкал, и тот мощным ударом задних лап отшвырнул его, вскочил низко зарычав. Азохан спиной ударился об сосну и тявкнул от боли, чувствуя, что шкуру что-то распороло. Приземлился на лапы, посмотрел вверх. Из ствола торчал обломанный сук, чье заостренное острие поранило ему кожу, отчего кровь заструилась по спине. Почуяв вожделенный запах, бешеный молча прыгнул на брата. Хан вернулся и бросился прочь, не давая ему приблизиться. Со стороны казалось, будто две большие рыси ловят мышей в затихшем лесу. Такие прыжки и кульбиты они совершали. Но в глазах Улиша горела жажда крови, делавшая изящные танцы кошачьих пугающими. Стрёма оказался умным псом. Он не рвался любой ценой сцепиться с опасным противником, однако приходил на помощь хану тогда, когда тот думал, что все кончено, и сейчас блестящие от слюны клыки брата сомкнутся на его плоти. Тем не менее, бой следовало заканчивать. Он отнимал драгоценное время. Боль в спине подсказала Зохану идею. Он заставил Улиша еще погнаться за собой, а затем остановился у той самой сосны. Голодный и невыносимо тоскливый взгляд, брошенный на него бешеным, прогнал всякие сомнения. Перед ханом стояло существо, которое не следовало называть ни улишим рысяшим, ни старшим братом. От него осталась лишь оболочка, знакомая и потому причиняющая боль. А то, что скрывалось под ней, не задумываясь, убило бы и самого Зохана, и Шамиссу, и любого члена клана, попавшегося ему на пути. Когда безумец, коротко рыкнув, устремился вперед, хан был готов. Позже он оплачет брата, но не эту тварь, несущую смерть и разрушение. Эта должна умереть. Зохан почти ушел с траектории броска. В последний момент Улиш полоснул его когтями по плечу. Однако не смог справиться с собственной инерцией и напоролся грудью на обломанный сок. Остановившимся взглядом хан смотрел на его предсмертные муки, и отчаянье снова грызло сердце, а скорбь опаляла глаза. В себя его привел собачий лай. Зохан даже не заметил, как сменил ипостась. Он стоял за спиной брата, занеся над его шеей нож Дархана Асаша. Но нож не потребовался. Улиш был мертв. С трём лаял, торопил. Стараясь не смотреть на повисшее на сосне, словно культ тела, Хан разыскал кофр, обернулся и коротко мявкнул, показывая псу, что готов следовать за ним. Его раны почти не кровоточили. Сказывалось действие зелья. Солнце уже клонилось к закату, когда они выскочили из леса на свободное пространство, расчерченное квадратами полей до самого Вишенрога, и, не останавливаясь, понеслись дальше.